Окружающее виднелось точно сквозь пленку в парнике. Было мутным и нечетким. Андрей видел вдалеке поросший травой склон, людей наверху, машины. Попробовал встать, снова ничего не вышло. Ноги отказывались подчиняться. Рядом что-то шелестело. Это оказалась осока, длинная, острая, листья чуть пожелтели, но о ее листья еще можно было превосходным образом обрезаться. За сокой поднимался мощный камыш в человеческий рост высотой. Дальше все пропадало в тумане, виднелась только чахлая березка на ближнем берегу. От дороги послышались голоса, Андрей повернулся туда. Сначала показалось, что там целая толпа, но пригляделся и понял, что их там всего трое или четверо, и они уже разворачиваются, расходятся. А вот один неловко спускается по траве, скользит, чуть не падает и бежит сюда. На обочине осталась только одна машина темного цвета, но не «Газель» точно. Той поблизости не было видно, по крайней мере отсюда, с этой неудобной точки. Андрей кое-как добрался до березки, ухватился за тонкий дрожащий ствол и поднялся-таки на ноги. Увидел темную воду небольшого прудика, дальний лес за пустырем, и тут будто по голове чем тяжелым ударили. Скрутил спазм, да такой, что перед глазами потемнело, Андрей грохнулся на колени, его стошнило, и потом выворачивало еще долго, но после этого стало легче. Он почти пришел в себя, когда сообразил, что кто-то теребит его за куртку. «Вы целы? Вам плохо?» Все понять не мог, откуда этот голос. Будто со всех сторон сразу. Сел на песок, и первое, что увидел, это пару кроссовок в свежей грязи и две стройные щиколотки. Поднял взгляд выше и глазам не поверил. Это оказалось Романова. Она присела перед ним на корточки и чуть не плакала, трясла Андрея за плечи. «Вы целы?» «Жив пока», — пробормотал он. «Раньше выстрела не падаем». Дёрнулся встать, снова закружилась голова. Андрей закрыл глаза и услышал громкий шепот. «Надо уезжать, они могут вернуться. Я говорила, что эти люди на все способны. Быстрее, быстрее!» Романова тянул Андрея за рукав, пришлось вставать. Березка еще разок послужила костылем, но так трещала и дрожала, что надежды на эту опору было мало, как и на Романову. Она сама еле держалась на ногах, кроссовки вязли в мокрой земле. Андрей отпустил дерево и застыл на месте. Голова болела, но вполне терпимо. Муть перед глазами почти рассеялась, мир приобрел свои обычные краски. Романова то оглядываясь на машину, то хватал Андрея за руку, а тот пока не решался сделать ни шагу, постоял еще, приходя в себя, прислушивался к ощущениям. Похоже на сотрясение, все симптомы на лицо, а это значит, что на пару дней он выпадает из жизни. Надо как-то добраться до отеля, отлежаться, позвонить Глухову и матери тоже позвонить. «Да пойдемте же», — Романова схватил Андрея под руку. «Вы хотите, чтобы они вернулись?» Тогда нам обоим конец. Андрей сделал таки шаг, другой, запахнул куртку, и тут пальцы коснулись холодной мокрой стали. Макаров. Андрей остановился. Романова запнулась за кочку и еле удержалась на ногах. Что? Мне нехорошо. Андрей побрел обратно к прудику. Я сейчас. Вам помочь? Заволновалась та и снова оглянулась на дорогу. Андрей отмахнулся, вернулся к березке наклонился над водой. Голова немедленно закружилась, горло подкатила тошнота. Вблизи -то оказался не пруд, а мелкая темная лужа, С дна которой торчали голые мокрые коряги, виднелась бурая от грязи покрышка. Андрей присел на корточки и сунул пистолет под корни березки, основательно подмытой водой, засунул как мог глубоко, закидал песком и тиной со дна, в надежде, что никому не придет в голову искать ствол в этом болотце. Оглянулся. Романова стоял неподалеку и, похоже, толком ничего не разглядела. Андрей побрел к ней, взобрался с ее помощью на насыпь и увидел синий Ситроен. — Я за вами ехала, — Романова открыла машину. — Так и думала, что это добром не кончится. Предупредите Глухого, что этих людей ничего не остановит. — Обязательно. — Андрей плюхнулся на переднее сиденье и прикрыл глаза. Понимал, что поступает глупо и неправильно, что Романовой ничего не стоит сдать его бандитам, хотя кому сдавать. У одного рука сломана, это без сомнений, второй в нос так получил, что не скоро очухается, а третий... Об этом лучше вообще пока не думать. Кто же знал, что предохранитель в боевое переведен? Мысли путались, голова ж горела от боли, свет мутного дня казался слишком ярким, Андрей прикрыл глаза рукой и отключился. Пришел в себя, когда Ситрен остановился у блочной оранжевой с белым пятиэтажки напротив крайнего подъезда с огромной лужей через всю дорогу. Рядом росли старые березы, роняли в воду и высокую траву перед окнами желтые листья, на ветках прыгали и орали вороны. Андрей сам добрался до подъезда, поднялся следом за Романовой на третий этаж, и скоро оказался на полутемной площадке с тремя дверями. «Я тут живу», — Рита пропала в полумраке. «Мы с Митькой, в смысле? Он у родителей сейчас. Я его увезла, пока все не закончится. Заходите вот сюда». Она открыла дверь. За ней оказалась квартира из тех, что в народе называется «вокруг сортира». Перед носом дверь, еще одна слева, две справа. Коридора, можно сказать, нет, потолки низкие, И темно точно в погребе. Времени оглядываться не было. Андрей успел только заметить, что ремонта тут давно не было. Обои старые, в желтых пятнах, местами отошли от стен. Двери старые, деревянные. Краска облупилась, что вешалка на стене прихожей пустая и пахнет пылью и сыростью. Больше по сторонам он смотреть не стал. Не до того было. Стащил куртку, ботинки, умылся в крохотной ванной поглядел в зеркало на свою ободранную об асфальт бледную физиономию и свалился на диван в маленькой комнате. «Здесь вас никто не найдет», — откуда-то издалека проговорила Рита. «Не волнуйтесь». Послышались ее шаги. Где-то зажегся свет, зашумела вода, потом загудел чайник. Андрей видел над собой старую люстру с тремя плафонами, ободранные обои на стене, какую-то нелепую древнюю мебель, телевизор с выпуклым экраном. За окном шевелились березы. Во все стороны летели листья. Рита закрыла дверь. Свет померк. Потом исчезла люстра и березы, и стало совсем темно. Голова не болела, но сделалась тяжелой. Мысли спутались. Сознание и на душе было мутно и тошно. Стоило задремать, как перед глазами появлялся умиравший на полу машины рейдер. Еще раз смотреть на его судороги, сил никаких не было. Андрей глядел в потолок. Потом повернулся на бок и уставился в стенку. Из-под двери падала узкая полоска света, виднелся старый рассохшийся паркет и плинтус с небрежно брошенным поверх проводом. Тихо было так, что Андрею показалось, будто он один в квартире. Полежал, прислушиваясь к звукам и к себе, сел на диване, помотал тяжелой головой. Состояние поганейшее. Вроде не болит ничего, а руки-ноги, как не свои, снова подташнивает и думать сил нет. Андрей поднялся на ноги, постоял, прошелся по комнатушке. Вдоль десять шагов от стены до стены, поперек четыре. Приоткрыл балконную дверь. За ней обнаружили завалы старья, вроде того, что недавно выгреб из кладовки у матери. Тумбочка, табуретки, коробки, тюки и прочая дрянь. Пейзажик внизу был так себе. Дорога, как после бомбежки, Грязная в лужах, некошенная трава, куча песка и доверху полный мусорный контейнер. По бортикам сидят вороны и галки. В мусорных завалах роется собака. Смотреть на все это сил не было. Андрей глубоко вздохнул. Голова закружилась, пришлось вернуться на диван. Послышались тихие шаги. Дверь приоткрылась. Потом распахнулась пошире, и на пороге показалась Рита. Она стояла спиной к свету, Андрей не видел ее лица. «Плохо вам?» — услышал он. «Может, врача вызвать?» «Не надо». Андрей поднялся, постоял, придерживаясь за стенку. «Мне ехать пора». Он вышел в коридор, плюхнулся на тумбочку у двери. Рита стояла напротив и пристально смотрела на него. «Уверены?» Она вглядывалась в его лицо. «Можете оставаться, тут безопасно». «Зачем поехали за мной?» «Зачем помогаете?» — перебил ее Андрей. «Вы поможете мне оправдаться перед глуховым» сказала рита баш на баш по моему справедливо оглядела андрея накинула куртку и принялась зашнуровывать кроссовки я вас отвезу она искала в сумке ключи от машины если вы не передумали правда можете оставаться митьки нет он вернется не скоро показалось или ее голос звучал теперь глуша лампочка под потолком едва светила рита прятала лицо в тени Усиленно копалась в сумке. Волнуется, понятное дело. Это нормально. Он бы и сам волновался, если бы у него был сын. Светка, ну чем ты думала? Шелохнулась мысль, и тут осенила. И правда. Чем? Хотела отомстить, это понятно. Но к чему такие сложности с наркотиками? Могла просто поругаться со свекровью, как прошлой зимой. Отвести душу и жить дальше. «На глухого работаете?» Рита оказалась напротив и выглядел совершенно спокойной. Закинула сумку на плечо и ждала Андрея. Консультирую, тут кое-как справился с обувью и пережидал приступ тошноты. Рита кивнула, внимательно поглядела на него и ушла в кухню. Принесла чашку с водой и коробочку, подала всю Андрею. Это сильное обезболивающее по рецепту продают. Возьмите, вы на ногах не держитесь. Я вас не подниму, если что. Андрей открыл коробочку. Там оказались два блистера с бело-коричневыми капсулами. Взял одну, проглотил и решил подождать эффекта. Вот до лекарства Ритя, но отмахнулась. «Берите. Это мики выписывали. Они ему пока не нужны. Другие купим, если надо будет». Слова прозвучали тише. Рита отнесла кружку в кухню и долго не возвращалась. «Вы что в кафе делали?» — крикнул Андрей. «Вместе со Шпеньковым». — Еще второй там был. — Мартынов. Рита вернулась в коридор. — Он местный и как-то связан с бандитами. Вроде работал раньше на заводе, но я точно не знаю. Шпеньков сначала сказал, что кошка не сработала, а с гробом вышло хорошо, и вас описал. Еще сказал, что Глухов вас нанял, чтобы проблемы решить, и что вы специалист по таким делам. А я за деньгами приезжала. Вот как все просто оказалось. Шпеньков... И есть та самая крыса, но ценность этого открытия равна нулю, ибо крыса сама ликвидировалась. Ну, почти сама. При этом успела создать немало проблем. Шапошник Мартинов, кстати, цело невредим остался. Хорошо бы с ним потолковать. Заплатили? Таблетка начинала действовать, голова не болела, соображать стало легче. Рита покачала головой. Нет, только пообещали и пугают еще что у Митьи будут проблемы. На этот раз она говорила спокойно, точно безразлично ей было. И тут осенило. Почему они вас выбрали? Как все произошло? Почему именно вы, а не коллега ваша, например, сливали информацию бандитам? Андрей внимательно смотрел на Романову, как та поведет себя под градом вопросов. Рита принялась копаться в ящике под зеркалом, нашла листок, развернула его. «Вот поэтому, наверное». Она подала Андрею бумагу. Это оказалась листовка. Яркая, разноцветная. В центре фото мальчишки. Он лежит на кровати с маской на лице. От руки тянется катетер-капельница. Пацан то ли спит, то ли обалдел от лекарств. Взгляд мутный, голова странно вывернута. «Это везде было», — говорил Рита. «И в газетах местных». Я объявления давала, и по телевизору Митьку показывали. Я деньги на операцию собирала. Многие дали, но не хватило. Думали, я вру. От ее взгляда Андрей стало не по себе. Именно так он и думал еще несколько часов назад. Отложил листовку, поднялся, прислушиваясь к себе. более спутность спутанность сознания как рукой сняло. Таблетки впрямь оказались чудодейственными. Заодно получил ответ еще на один вопрос — его можно считать закрытым. Мне предложили хорошие деньги, и я согласилась. Рита убрала листовку в ящик. Тем более узнать просили они немного, всего-то кредиторов этого завода. Я передала список, и все, я ради Митьки старалась. И смотрела до того тоскливо, с такой немыслимой надеждой, что Андрей невольно отвел взгляд, принялся одеваться. А на дороге вчера что делали? Рита застегнула куртку. «Меня попросили встретить Шпенкова, забрать у него какие-то документы и передать Мартынову. Я приехала, когда было уже поздно. Кстати, в кафе я вас видела и на дороге сразу узнала. Пойдемте, куда вас отвезти?» Она шагнула к двери, но Андрей вышел первым. Романова остановилась на пороге. «Я сам доеду», — сказал он. «Тут недалеко, в центре. Попробую помочь вам. Но ничего не обещаю. То, что вы совершили, это незаконно». «Но я вам не судья».